Глава 14. Нет, я не ошибся. Вот кусты, вдавленные в землю тяжелыми стальными опорами корветты. Вот сломанные деревья. Растрескавшаяся древесина на изломе уже успела подсохнуть, но еще не пожелтела. Вот семейство фиолетовых грибов с толстыми белыми ножками. Рядом с ними на траве отчетливая отметина от нижней перекладины трапа. Не было лишь корабля. Малышка Белла исчезла, растаяла бесследно в синем летнем небе. И я не имел ни малейшего представления о том, Что с ней случилось? Я очень надеялся, что Линна и Фолли по какой-то причине просто решили сменить место посадки. Возможно, Марк умудрился выйти на связь и предупредить о дезертирах. Да, скорее всего, так оно и было. Потому что иначе... «Не исходи с ума, Алл, возьми себя в руки», — рявкнул я сам на себя. «Даже если все дезертиры на этой проклятой планете явились сюда, они не могли взять космический корабль приступом. А ребята не такие идиоты, чтобы держать шлюз открытым». Да, приступом корвету взять невозможно, а хитростью или шантажом? Я попытался отогнать эту мысль, скользкую и холодную, словно змея, но она упорно возвращалась. что «Штуал, устроил себе прогулку по неведомой планете?» — казнил я себя. Бросил лину и ребят на произвол судьбы, чтобы попить деревенского пива и покататься на динозавре. От злости я с такой силой пнул ни в чем не повинный фиолетовый гриб, что шляпка закувыркалась в воздухе. Немного успокоившись, я тщательно осмотрел котловину. Трава и кусты были примяты, но не обуглены. Значит, малышка Белла стартовала на антигравах. Молодец, Гримпиус. Быстро исправил электронику, подумал я. Маленький бородатый механик оказался настоящим мастером своего дела. Я еще раз обошел место посадки и обнаружил кое-что интересное. Небольшой тряпичный сверток, который лежал тихонечко в том месте, где почву продавила одна из опор Корветты. Сверток не был вдавлен в грунт. Он лежал поверх отпечатка опоры. Я наклонился, поднял сверток и развернул тряпицу. Грубо выкованное сточенное огниво в форме металлической палочки. И труд. Кто-то из местных жителей потерял его тут уже после отлета малышки Беллы. А кто мог оказаться в неприметной ложбине между двух ничем не примечательных холмов? Охотник? Грибник? Маловероятно. Скорее всего, это дезертиры, и они опоздали. Умница Марк все же успел предупредить ребят, хоть и не умолчала корабле. Но тут уж винить литература Веда было не в чем. Кто знает, как с ним обращались в плену. Теперь я понимал, что делать дальше. Надо просто ждать. Рано или поздно малышка Белла вернется за мной. И тогда мы все вместе придумаем, как нам вытащить Марка. Если, конечно, он еще жив. Оказалось, не я один соображал так хорошо. Кусты раздвинулись, и на поляне появилось трое суровых мужчин. Один с жутким шрамом на левой щеке небрежно помахивал арбалетом. Двое других вооружились короткими тяжелыми мечами. Дезертир с арбалетом остался стоять поодаль, а мечники приблизились ко мне, держа оружие наготове Тот, что подходил справа, вытащил из-за пазухи моток грубой веревки. «Повернись спиной и заведи руки назад», — негромко скомандовал он. Эти ребята явно поджидали меня. Дождались, но сразу хватать не стали, решили поглядеть, что я буду делать. А когда убедились, что ничего интересного не предвидится, вышли из укрытия. Я не стал спорить или изображать из себя великого героя. Сделал так, как мне сказали. Тупое стрию одного из мечей чувствительно уперлось под лопатку. Колючая ворсистая верёвка туго обхватила запястье, больно прищемив кожу. Я поморщился, но промолчал. Стоял смирно, словно козлёнок возле кормушки. Только голова лихорадочно работала. Кое-какие важные детали начали проясняться. Связав руки, дезертир сделал из этой же верёвки петлю, накинул мне её на шею и слегка затянул. Кадык сдавило. Лёгкие судорожно сжались в попытке вздохнуть. Руки рефлекторно напряглись. Через несколько секунд конвоир ослабил петлю. «Будешь дёргаться? Придушу!» Все так же негромко сказал он. Я со всхлипом втянул в себя воздух. Затем дезертир обшарил мои карманы, радостно причмокнул губами при виде серебра и попытался незаметно спрятать слитки. «Что там?» — спросил арбалетчик, подходя ближе. «Да так», — отозвался грабитель. Арбалетчик нехорошо прищурился. «Давай-ка сюда то, что ты нашел». «Хмурый, да там ничего интересного», — уперся было конвоир. Но арбалетчик молча поднял оружие, и конвоир сдался. Отдав серебро, он с досадой дернул конец веревки и прошипел. «Ну, шагай!» И мы зашагали. Мишник пошел впереди. За ним вели меня. Конвоир шагал сзади, не выпуская из рук конец веревки. Замыкающим шел арбалетчик. Мы пересекли долину и двинулись узким оврагом, выходившим к лесу. Ведущий взял такой темп, что я с трудом успевал за ним. Идти со связанными руками было неудобно. Ноги путались в высокой траве, я то и дело спотыкался. Запнувшись об особенно зловредную кочку, повалился на колени. И веревочная петля сдавила горло так, что в глазах поплыли мерцающие точки. Конвоир не подумал ослабить веревку. Стоял и равнодушно смотрел, как я барахтуюсь пытаясь подняться. Наконец мы вошли в лес. Густая трава сменилась рыжей лесной подстилкой из перепревших листьев. Идти сразу стало намного легче. Я приноровился перешагивать через корни, которые то здесь, то там буграми выпирали из земли. Я от души надеялся, что дезертиры устроят хотя бы небольшой привал. Но они продолжали идти молча и быстро. Даже не переговаривались друг с другом. Было видно, что эти ребята хорошо знают дорогу. «Наверняка стараются успеть до темноты», — пришла мне в голову здравая мысль. «Да уж, ночевать в лесу, где водятся хищные твари размером с двухэтажный дом, так себе идея». Поэтому я молча перебирал ногами и старался не тормозить движение. Однако заночевали мы именно в лесу. Уже в сумерках, перейдя неширокий ручей, мы подошли к крохотной избушке, сложенной из толстенных бревен. Концы бревен не были аккуратно спилены, они торчали во все стороны. Кроме того, их специально грубо заострили топором. Видимо, это была очередная мера предусторожности от назойливых зубастых соседей. Кровлю избушки плотники соорудили из таких же толстых бревен, надежно скрепленных поперечинами. Поверх бревен лежал слой веток и дерна, защищая от дождя. Дверь у избушки оказалась низенькая, только-только протиснуться, склонив голову. Открывалась она наружу, чтобы труднее было выломать. Во всех четырех стенах, узкие, высотой в одно бревно, окошки без стекол. Изнутри окошки, как я потом понял, задвигались деревянными ставнями. Четыре хороших стрелка вполне могли выдержать в этой постройке недолгую осаду. Арбалетчик встал за дерево напротив двери, держа оружие на изготовку. Мечник подкрался вдоль стены и резко распахнул тяжелую створку. На несколько секунд мы застыли в ожидании. Затем мечник осторожно заглянул внутрь, осмотрел помещение и махнул нам рукой. Мы вошли внутрь. Внутри оказались двухэтажные дождьчатые нары для сна и небольшой стол между ними. У самой двери был сложен очаг из колотых пополам валунов. Дым от очага выходил наружу через щели под потолком избушки. В противоположном от очага углу в стене было вкручено толстое железное кольцо. Конвоир снял петлю с моей шеи, продел веревку в кольцо и привязал. «Сиди здесь». Я проглотил комок, который давным-давно стоял у меня в горле, и решил, что пора менять ситуацию в свою пользу. «Дайте воды» конвоер небрежно ударил меня по лицу. Щеку обожгло болью, в голове возникла звенящая пустота. Я посмотрел ему в лицо, но не в глаза. Не с вызовом, равнодушно. Во рту ощущался привкус крови, но я не стал об этом думать. Двое остальных не обращали на нас никакого внимания. Арбалитчик подтянул к себе заплечный мешок, пошарил в нем и достал свечу хлеб и кусок мяса. А тут же появилась большая стеклянная бутыль с мутным напитком. Тонкий колеблющийся огонек свечи осветил избушку арбоичик нарезал мясо и хлеб толстыми ломтями отхлебнул с бутылки и протянул ее мечнику конвоир немного постоял возле меня и присоединился к своим товарищам я ощупал языком щеку изнутри небольшая ранка кожу от удара растекло о зуб дождался пока они начнут есть и продолжил вы ведете меня к антонию я ему нужен иначе он не отправил бы вас за мной доведете быстро и здоровым антонио будет доволен Я немного помолчал чтобы сказанное дошло до них если не дадите воды, Завтра я не смогу быстро идти. Если не развяжете руки, они затекут, и утром я не смогу подняться. А ведь вам надо поскорее доставить меня к Антонию». Говоря, я смотрел не на конвоира, а на арбалетчика. Он, несомненно, был главным. У него было лучшее оружие. Он забрал мое серебро и первым потянулся к еде. Двое остальных послушают его. Арбалетчик немного подумал, а потом сказал конвоиру, «Дай ему воды и развяжи руки, а ноги свяжи, чтобы не убежал». «Сначала выведите на улицу», — вмешался я. «Некоторые вещи лучше делать на свежем воздухе». Дезертиры переглянулись. Затем старший нехотя поднялся и взял арбалет. «Я сам тебя отведу. И не думай побежать. Плохо кончится». Бежать я не собирался. «Зачем? Я искал Марка. А эти ребята приведут меня прямо к нему. Все, что мне нужно делать — идти с ними». Арбалетчик вывел меня за дверь, подождал и впустил обратно. Конвоир радостно связал мне ноги, стараясь как можно туже затянуть веревочные петли но я напряг мышцы ног, и его старания пропали даром. Потом мне дали немного воды и хлеба с мясом. Руки распухли и посинели, я едва мог держать в них еду. Наконец дезертиры погасили свечу и повалились на нары. Я немного покопошился в углу, стараясь найти удобное положение тела. Затем растянулся на холодном полу и мгновенно уснул. До лагеря дезертиров мы добрались к вечеру следующего дня. В лесной глухомани на лугу, который тянулся вдоль берега неширокой реки, Была выстроена целая бревенчатая крепость. Снаружи ее окружали небольшие избы с земляными крышами, а то и просто землянки, выкопанные в высоком берегу. Размерами крепость не уступала монастырю Петруса. Мы миновали ворота, которые с натугой распахнули четверо стражников, и вошли внутрь. Обстановка совершенно не напоминала разбойничье гнездо. Всюду царил образцовый порядок. Люди ходили с оружием, и по виду их было понятно, что они не болтаются от нечего делать, а спешат по каким-то важным делам. Мы прошли мимо конюшни, в которой могло поместиться не менее полусотни креолофов. Углом конюшни выходило большое бревенчатое здание с низкими широкими окнами. Арбалетчик вошел в него, а мы остались у крыльца. Мои сопровождающие откровенно наслаждались безделием после хорошо выполненной работы. А я внимательно осматривал крепость, стараясь, чтобы мое любопытство не слишком бросалось в глаза. Рядом со зданием, возле которого мы стояли, я про себя обозначил его как штаб. Располагалось еще одно большое строение. у него не было окон, а место двери занимали широкие ворота. Очевидно, это был какой-то склад. Минут через десять на крыльцо штаба вышел высокий черноволосый мужчина с бледным лицом. За ним, почтительно отставая на шаг, следовал арбалетчик. Мои провожатые подобрались и втянули животы. Мужчина окинул площадь быстрым взглядом прищуренных глаз, а затем повернулся ко мне. Судя по всему, это и был Антонио, предводитель дезертиров. «Ну, здравствуй, космонавтал», — сказал он с усмешкой. «А я как раз тебя разыскиваю. Прямо с ног сбился». Проходи, не стесняйся, помогите ему. Последнюю команду Антонио адресовал конвоирам. Они немедленно подхватили меня под руки и втащили на крыльцо, чуть не сбив с ног своего командира. Все так же под руки меня поволокли длинным коридором, завели в комнату слева и бросили на жесткий деревянный стул, который стоял перед широким столом. На стуле стояла пустая тарелка, стакан и початая бутылка того самого мутного напитка, которым баловались мои конвоиры. Ну или очень похожего. На стене позади придвинутого к столу мягкого кресла висела большая карта, а под ней длинная шпага в ножнах, отделанных серебром. Антонио вошел в комнату вслед за нами. «Свободны!» – бросил он моим провожатым, и те мгновенно испарились. Антонио отодвинул кресло от стола, сел в него и наклонился ко мне. «Ну что ж, давай знакомиться, капитан Ал. Меня зовут Антонио, и я тоже капитан, в некотором роде. командую несчастными людьми, которым не слишком повезло в жизни». Некоторое время Антонио пристально смотрел на меня. Затем откинулся в кресле и положил ногу на ногу. да а ведь я тоже не в грош не верил рассказам Петруса о том, что когда-то наши предки прилетели сюда с другой планеты. Думал дурак отец-навигатор, рассказывает всякую чушь. А оказалось, что дурак-то я». Антонио весело рассохотался. Он смеялся так заразительно, что поневоле хотелось к нему присоединиться. Услышав этот смех, я понял, что позволяет ему свободно командовать целой бандой вооружённых людей. абсолютно уверенность в себе и сумасшедшее обаяние хищного зверя, не знающего границы запретов. Тем временем Антонио продолжал говорить, внимательно изучая меня. «Удача на моей стороне, капитан Алл. Она всегда на моей стороне. Когда я только увидел Марка, сразу заподозрил, что он никакой он не аристократ. Но мало ли на свете чудаков, которым счастье родиться рыжими, отбило мозги. Я уже хотел вышвырнуть его за ворота. Да уж больно он понравился моей сестричке, речи Помнишь речию капитан Алл? У нее в троттории самое вкусное пиво в округе. Ох уж эти женщины. Антонио сокрушенно покачал головой. Потом снова наклонился ко мне и доверительно понизил голос. Никогда их не понимал. Влюбиться в незнакомого проходимца только потому, что у него приятный голос. Это абсолютно в духе моей сестры. Она с детства грезила высоким рыжеволосым штурманом, который увезет ее в свой замок и будет там носить на руках. Представляешь? Антонио снова расхохотался. А у нас на Тарасе замков-то никаких нет. Ну что тут скажешь, а? Капитан Ал. Все это время он не просто говорил, он сознательно обрабатывал меня, мял словно опытный гончар незнакомый кусок глины, проверяя на твердость и вязкость. И вопрос задал не просто так. Он хотел убедиться, что его речь подействовала, и теперь действительно ждал моего ответа. «Женщины, как и мужчины, бывают очень разными», — сказал я, спокойно глядя в его лицо. Антонио озадаченно нахмурил густые черные брови. Видимо, моя реакция не совсем соответствовала его ожиданиям. «Ну, да ладно», — махнул он рукой. Раз уж ты заглянул ко мне в гости, капитанал, у меня к тебе есть предложение. Видишь ли, наш друг Марк обратился ко мне с очень любопытной просьбой. Он просит помочь ему украсть арфу создателя. А? Что скажешь? И не просто просит, а настаивает, прямо-таки упрашивает. Интересно, для чего ему арфа? Что он собрался на ней играть, а? Ты не знаешь, капитанал. Антонио легко поднялся из кресла, прошелся по комнате и опять повернулся ко мне. Ты есть, хочешь, капитанал? Руки не затекли? «Может быть, развязать?» Не дожидаясь ответа, он повысил голос. «Эй, кто там за дверью?» Дверь немедленно распахнулась. В комнату почти вбежал крепкий паренек со шпагой на бедре. «Развяжи капитана Элли», — сказал Антонио, — «и принеси какой-нибудь еды». Элли немедленно распутал веревки на моих руках. Я потер кисти, восстанавливая кровообращение, и невольно поморщился. Так закололы онемевшие руки. Элли вышел за дверь, и Антонио продолжил. «Так вот, капитан ал у меня тоже есть мечта». Я с самого детства хотел быть капитаном Тарреса. Поможешь мне, а?» Это звучало так, словно он приглашал меня присоединиться к веселой игре. как я могу тебе помочь?» — спросил я. «Но у тебя же есть корабль?» — пожал плечами антонию «Ты вызовешь его сюда. Я соберу побольше людей. И с твоей помощью мы захватим Конторус. Я стану капитаном, а вы заберете арфу Создателя. Как тебе план?» «Во как! Уже второй человек на этой планете предлагает мне помощь в похищении арфы. Это был несомненный успех». «Надо подумать», — сказал я. «Подумай», — легко согласился Антонио. «У нас и место для раздумий есть. Просто прекрасное Элли...» Дверь снова распахнулась. Элли держал в руках тарелку и кружку. «Отведи капитана Алла, подумать Элли. Только возьми кого-нибудь еще, я пока не готов расстаться с дорогим гостем». «Еду дай ему с собой. На сытый желудок думается легче». Слава создателю, руки мне оставили свободными. Элли и трое дезертиров плотным кольцом окружили меня и вывели на улицу. Мы обогнули здание штаба, прошли мимо склада и повернули за угол. Я увидел яму в земле, накрытую прочной деревянной решеткой. Двое дезертиров отодвинули решетку, а третий спустил в яму легкую деревянную лестницу. «Полезай», — сказал Элли. Я осторожно заглянул в яму. На ее дне лежал невысокий человек с головой, укрытой курткой. Кажется, он спал. Или... Лестница чуть не уткнулась ему в бок, но человек даже не пошевелился. «Давай!» — в голосе Элли послышалось раздражение. Я ухватился за деревянную перекладину и стал спускаться, стараясь не наступить на лежавшего человека. «Еду возьми!» Элли бросил мне тяжелую корзину, я с трудом поймал ее двумя руками. Затем дезертиры вытащили лестницу, надвинули решетку и ушли. Я огляделся. Дно ямы было застелено дочитым настилом со щелями, чтобы уходила дождевая вода. Я выбрал местечко в углу и опустился на доски. Они скрипнули. Лежавший человек пошевелился и стащил с головы куртку. «Сейчас, Балла!» сонно пробормотал он Досмотрю да и иду я торопел Гримпиус